Глава шестнадцатая. Двадцать девятый год, семнадцатое число четвертого месяца, четверг, Ньюрина. В планшете у меня хранился закодированный файл, который мне скинул Дэмпси с обзором обстановки в Ньюрина, так что остаток вчерашнего дня я посвятил его изучению. Особое внимание уделил албанской банде, для меня это по-прежнему личное. И даже проехался утром следующего дня по тем местам, которые числились под ними. Казино им не положено, ими только главные семьи владеют, равно как и оптовая торговля наркотиками. А так за ними числилось три бара, стрип-клуб и три борделя. Они от основного бизнеса своего недалеко уходят. В Европе тоже проституция во многих странах под ними. Те девицы, каким было отказано главными семьями в работе на них, Оседали как раз у таких банд поменьше и на условиях куда худших. Уличных дешевых албанцы тоже курировали. Была непроверенная информация о том, что албанцы еще и изготовлением синтетических наркотиков занимаются. Но подтвердить ее не получалось. Но торговали они ими точно. Еще о них известно то, что жили они компактно, в частных домах, но построив целый квартал на самой окраине города, практически на отшибе образовав и такую криминальную слободку. Я даже туда проехался, но ничего полезного не обнаружил. Разве что вычислил дом главного, Леки. Потому что этот дом там был самым большим и на самом большом участке земли. Там вообще так статусно все построено. Прямо сразу видно, кто есть кто. Ладно, посмотрел и хватит. Сегодня надо Славу встретить. Прилетит рейсов. Так что мне на аэродром. А до того времени еще два часа уроков с Питом. Пит ждал меня в кафе выражая полную готовность получить следующие 50 кю времени терять не стали тут же пошли к самолету сегодня запуск и руления посмотрим как получится сказал он по пути все просто как на телеге если все нормально то уже завтра начну учить взлетать он вообще-то сам летит проблем никаких если и с этим все хорошо то пилотирование базовое, а дальше начну уже давать все всерьез, как у взрослых». «В смысле?» — уточнил я. «На Хорнете слепой младенец с обычного аэродрома взлетит и на обычный сядет». Он засмеялся. «Тут надо учиться короткой посадке и короткому взлету. В этом смысл самой птички. С тобой просто, ты понимаешь, как и почему она летит. Так что объяснить будет легче». А если ты летаешь по глухомане, то иногда взлет сложнее посадки. Ты садишься парашютированием и втиснешься куда угодно, между холмов, например. А потом увидишь, что взлетать тебе и некуда. Эти же холмы и мешают. И там надо уметь взлетать быстро и круто. Или маневрировать чуть ли не на скорости сваливания. Там больше трюков есть. Например, даже на воду можно сесть с выкатыванием на пляж. Или на песок. «Кстати, садиться на три точки я тебе научу, но как научишься, так сразу и забудь, только на две». «Почему?» «Видишь, куда рулишь. В таких местах по-другому нельзя, а для этого надо уметь работать тормозом, чтобы не проскочить лишнего и одновременно не скапотировать. Если садишься на песок, то заднее колесо вязнет, можно потерять управление, так что всегда на два». Как планировали, так и сделали. Конструкция действительно простенькая, изучать там особо нечего. А за вечер я еще и мануал поучить успел. Так что второй час занятий я катался по рулежным дорожкам, привыкая к замедленной реакции на педали, да и вообще к самому процессу руления ногами. И даже начал прибавлять скорости, отрывая хвост от земли. Справлялся, в общем. После чего отправился в кафе терминала ожидать славу. Он должен был скоро прилететь. Примерно минут через сорок полосы аэродрома коснулся небольшой двухмоторный самолет с двумя килями и подрулил практически к самому пассажирскому выходу. После недолгих размышлений я опознал в нем старый Ан-28. Однако на носу было написано ПЗЛМ-28. Польский, судя по всему. Они до сих пор эту старую удачную модель Антонова выпускают. Тут им как раз самое место. Распахнулась дверца в левом борту. По трапу начали спускаться пассажиры, забирая багаж. Человек десять или чуть больше. Ну и Слава среди них. Я одним глотком допил кофе и пошел на выход. «Здорово!» Слава опустил на пол сумки и протянул руку. «Как оно тут? Не проигрался еще?» «Пока нет. Долетели как?» «Без проблем. Ну че, какие дела?» «По дороге обсудим». Дошли до стоянки. Забросили сумки в багажник чай на Прады, поехали в сторону города. «Как с Михалычем разрулил?» – спросил я. «Да без проблем, повелся он. Сказал, что сидел с тобой и до этого пересекался немного. Мол, ты всегда бабки отмывал, а как услышал, что ты и сейчас в Портофранк канал мешками возишь и при этом сам меня позвал, он стойку сделал». «Давай, — говорит, — ехай к нему, разберись, когда, сколько, откуда и куда, и на чем. Так что все, буду гоп-стоп на тебя планировать», — Слава ухмыльнулся. «Ага, дело полезное. Тут меня Хорхи зацепил с людьми какими-то. Но не знаю пока, те это или нет». «Если те...» «Если те, то надо понять, как они сами бабки возят. Такой вопрос возник». А если опять груз в ящиках для передачи на ту яхту возникнет, Михалыч откажется или что? А вот хрен его знает, Слава озадачился. Я так понимаю, что там особо не откажешься, никто с ним потом дела иметь не будет. Это с одной стороны, а с другой, если с этим шейхом все получится, то ему потом на такие доходы положить с прибором откажется, я думаю. я задумался Но меня грабить пойдет, так? Так это дома, считай, почему бы и нет? Много времени не займет. Хлопнут по пути где-то. Я, как и договаривались, сказал, что бабки землей возят. С грузовиками я типа выяснить должен. Поверил? А почему бы и нет? С левыми грузами тут часто так, насколько я понял. Ну и хорошо. Как тут с девками? А как там с Оксанами? Задал я встречный вопрос. Там с ними нормально, ничуть не смутился Слава. Но тут их нет. Сам не поверил, но в клубах их много, платных. И почем дают? Это уже ты сам договаривайся. Не уточнял. Хорхе надо вдвоем показаться, кстати. Договорюсь с ним на вечер сходить куда-нибудь. Сходить это я всегда запросто, не стал возражать Слава. А так вообще, как дальше действуем? Больше от балды. Крутимся здесь, заводим знакомства, пытаемся вычислить, кто следующий груз в ящиках отправит и куда. И от кого груз этот вообще идет? Может, не мудрить, а тупо взять кого-то, кто с этим рядом, вывести в саванну и там расспросить?» Предложил он свой план. «Надо знать кого и как сделать так, чтобы не спугнуть. Пока общаемся, вовлекаемся в деловую и светскую активность. Отпуск у тебя короче». «Это да! Отпуск важно! Я там абзац перетруждаюсь!» — согласился он. «С твоими бабками что, которые ушли? Посмотрим. Я-то здесь больше из-за них вообще-то, не за идею». Отель Слава одобрил сразу, и безоговорочно, и тут же рванул в Голдпайк, едва заселившись, потащил меня с собой. Правда, не в бар, а ресторан, сославшись на то, что голоден и вообще». «Слушай, тут жить надо. Порто франко сосет», — объявил он, оглядевшись. «Готов за крышу платить? Или чем заниматься планируешь?» «Крышу», — он задумался. «Не, за крышу малость в падлу «Да я шучу на самом деле. Мне бы живую розу и нормально. Я бы еще и долю выкупил румынскую, если бабки возьмем». «Погоди, я не понял. Нам сам груз хлопнуть надо». Бабло бы лучше, которое обратно едет. С этим я полностью согласен. Им груз, а мне деньги важнее. Лучше бы как-то совместить, чтобы, так сказать, не разрушить узы дружбы с правильными людьми. Так груз передают в море. Как там хлопнешь все вместе? Думать надо. Может и не прямо те самые деньги. Я усмехнулся. подозревая, что все оно здесь в одной куче. Вот тогда. Так ты правильно думаешь. Поддержал он меня.